Глава 18. Благодарю за предупреждение, госпожа Вольф, Кира постаралась ответить вежливо. Она видела, что супруга префекта искренно в своём беспокойстве не преследует никаких целей, кроме желания предостеречь. Внезапно над головой притихших женщин раздался насмешливый голос Альстера. Понимаю, о чём вы, госпожа Лизавета, но ничего не сожалею о сделанном. У меня были веские причины. А теперь вам абсолютно не стоит меня опасаться и пугать леди Данкур тоже. Причины настолько веские, что вы попытались убить меня и украсть артефакт? Лизавета бросила на него гневный взгляд. Даже придумать не могу, ради чего можно пойти на такое? Например, ради спасения своих детей, госпожа Вольф, или скажите, что не убьёте любого Если от этого будет зависеть жизнь вашей дочери или сыновей. Князь стоял за её спиной с насмешливым выражением на лице, будто знал, что ей нечем крыть. Супруга префекта насторожилась. Что вам пообещала герцогиня Леброн? вампир развёл руками. Лекарство для моей дочери. Но, как вам прекрасно известно, я не выполнил задание, а потому не получил плату. А что вам нужно, от ди Ларетты? Он улыбнулся. То же самое? Лекарство, которое сможет спасти мою дочь? Думаете, я вам поверю? После всего, что вы сделали? Облив его холодным презрением, Лизавета посмотрела на Киру. Вы можете уйти сейчас вместе со мной, леди Ларетта. Князь Алистер не тот мужчина, с которым юной девушки стоит разгуливать по кофейням. И снова неприязненный взгляд на вампира. Полагаю, вы не посмеете задерживать нас. Но Кира только головой покачала. Простите, госпожа Лизавета, мы с князем заключили договор. Обещаю, любой договор будет расторгнут, перебила супруга префекта. если он заставил вас подписать его шантажом или обманом? Спасибо за вашу заботу, госпожа Лизавета, мягко ответила девушка. Но я остаюсь. Князь прав, у каждого из нас есть кто-то, ради кого мы готовы убить или умереть сами. Хозяйка города внимательно посмотрела на Ларетту, потом на помрачневшего вампира и выдохнула: Что ж, надеюсь, вы не пожалеете об этом. Помните, что вы всегда можете обратиться ко мне за помощью. Она ушла, не притронувшись к чаю и сладостям. Не успела дверь кафе закрыться за ней, как Алистер пристально посмотрел на Киру и спросил: "И кто же это для вас?" Она постаралась безмятежно улыбнуться, скрывая волнение. "Я пока не встретила этого человека, ваша светлость, но однажды он обязательно появится в моей жизни." Значит, речь шла не о вашем женихе. Кажется, его зовут Роберт Дюрунель, если я не ошибаюсь. И Кира, в который раз выругалась про себя, что-то хрустнуло. Так я и думал, философски заметил князь. Она проследила за его взглядом. Вампир смотрел на ручку фарфоровой чашечки, которую она в волнении отломила. в день бала вокруг Киры с раннего утра крутилась Джайна. Она приготовила для хозяйки ванну с ароматными травами, потом сделала ей массаж с тягучим фруктовым маслом, предложила расписать кисти рук и стоп хной и огорчилась, когда хозяйка отказалась. На бал принято надевать перчатки до самых локтей, объяснила свой отказ Кира. А также чулки и туфельки, никто просто не увидит твоих сторон. Дження повздыхала, бормоча что там про глупую моду, которая не даёт расцвести женской красоте. Но приставать с хной больше не стала. Пока Кира не жила с Ванни, Рельён прохаживался под дверями, давая последние наставления и параллельно воюя с котятами. Они, похоже, испытывали к нему особые чувства. А вот Джайну словно не замечали. Возможно, потому, что она в их глазах была собственностью хозяйки, а значит, не представляла ни малейшего интереса как жертва. Какое платье желаете? Осведомилась Джиния, приготовившись создавать бальный наряд. Сегодня обойдемся без магии. Напомнила Кира: "Ещё не хватало, чтобы я оказалась там голой. Забыла, что князь говорил". "Да-да", донеслось из-за двери. леди Лорет, никакой магии, иначе может быть большой конфуз". "Жаль", Дженна вздохнула. "И новое платье заказать никто не подумал". "Это лишнее", улыбнулась Эмирянка. "В гардеробе уже висит одно. Зачем мне второе? И, кстати", она поманила Джинью пальцем, а когда та нагнулась, шепнула на ухо: Посмотри в вещах чехлареты. Там должны быть подходящие украшения. На бал без них нельзя. А ещё мне нужны цветы для прически. Незамужним леди полагаются белые розы или камелии. Где мы их возьмём? Без паники, Раздалась из-за двери. Цветы для прически вот-вот доставят. Я осмелился сделать заказ в Адриадской лавке на ваше имя. Дюжина бутонов заклятых на неувидание». Благодарю вас, профессор вздрогнула Кира и поспешно скрестила пальцы в надежде, что Рельён не услышал первую часть фразы. Покинув ванну, Ина Ми вытерлась, надела шелковое белье, принесенное Джайной, и вытянулась перед зеркалом. Последнее время она редко смотрелась в него. Видеть не себя родную, а чужое лицо было не слишком приятно. Вот драконы с ней такие обходительные, и Алистер и профессор, но останутся ли они такими же любезными и предупредительными? Если узнают, кто прячется за миловидным личиком Лореты Данкур, узнают драконы, что она метаморф, и её относительной свободе придёт конец. Но это ещё не самое страшное. Не убьют же, в самом деле, а жизнь во дворце владычицы неба на правах важного ингредиента может быть и не так плоха. Но если станет известно, что она иномирянка лишь душой, начнётся настоящий кошмар. Окире было достаточно времени, чтобы изучить этот вопрос. Она опасалась расспрашивать окружающих, чтобы не вызвать подозрений. Но в библиотеке Риллиона нашлось несколько книг на нужную тему, а ещё были статьи в газете. Не так давно в этот мир регулярно посещали всякого рода попаданцы. К ним относились как к стихийному бедствию, которое нужно просто пережить. Потом появилась госпожа Лизавета, она сумела приручить древний артефакт и восстановить разрушенную портальную башню. С тех пор спонтанные порталы в другие миры больше не открывались. Все, кто не успел ими воспользоваться, застряли здесь навсегда и стали жителями этого мира. А портальные башни, расположенные по всему континенту, вернулись к прямым обязанностям. Их использовали для перемещения между городами и странами. Всё было просто и логично, пока дело не касалось вселенцев. Так здесь называли приблудные души, оказавшиеся без собственного тела и вселившиеся в чужое. Таких существ считали одержимыми, а чужую душу изгоняли всеми возможными способами. И Кира была такой приблудной душой, занявшей тело Анны Мари Селесты, Дьо Ренси, Метаморфа, больше известный в Нааганате под прозвищем Карамель. Кира почти смирилась со своей новой жизнью, но порой её мучили страхи. Что-то нелогичное было в том, что она так легко приняла облик Лореты Данкур. Хотя до этого у неё не получалось удержать чужое лицо даже минуту, и почему теперь она не может избавиться от него. Поначалу девушка боялась, что образ Лэддис ползёт в самый неподходящий момент, как трусы, с резинкой, постоянно ждала тех самых разоблачающих мурашек, но шли дни, недели, а ничего не менялось. Она уже начала подумывать, что навсегда застряла в облике леди-детектива. Это решило бы много проблем, но создало бы новые. Ведь у Ларет имелись родные, друзья и жених, а провести близких людей сложнее, чем незнакомцев. Вздохнув, Эномеранка всмотрелась в чужое лицо, смотревшее на неё из зеркала. За это время оно стало почти родным. Интересно, мелькнуло в голове. Если бы профессор увидел меня в моём настоящем виде, он счёл бы меня красивой. Так и не найдя ответ на этот вопрос, Кира продолжила одеваться. Наконец, всё было готово. Осталось только дождаться Алистера, который обещал заехать за Кирой. Девушке пришлось заранее побеспокоиться о соблюдении в реличии, уговорить Ардо сопровождать её, как в прошлый раз. Служанка долго не соглашалась, она была обижена, что леди Лоретта отказалась от её услуг. Но в конце концов пара блестящих монеток заставили старуху пойти на уступки. "Но в дом я не войду", заявила, она, пряча деньги в кошель. Не хочу, чтобы на меня напали ваши монстры. Это вообще безобразие, что вы их держите в доме. Куда только смотрит префект. Кира только облегчённо вздохнула. Вот и ещё одна проблема решилась. Она боялась, что ушлая старуха заметит в доме присутствие рельёна или джинни, но та сама не захотела входить. Теперь Арда недовольно поджав губы, сидела на лавочке у крыльца. Джайна подлетела к окну, глянула на старуху и сморщила нос. Если бы я могла отправиться с вами. Но ты не можешь, резонно заметила Кира. Релион кружил вокруг неё, нейтрализуя остатки магии. Помните, напутствовал он, я снял с вас всю защиту, поэтому будьте осторожны. Мне не нравится, что вы будете там с князем Алистером, но он единственный, кто сможет скрыть вашу ауру метаморфа. Поэтому не отходите от него далеко. А лучше вообще не разрывайте физический контакт. То есть нахмурилась Кира. У высших вампиров очень яркая аура. Представьте звезду и свечку. Крошечный свечной огонёк хорошо виден в темноте, но что, если рядом с ним зажжётся звезда? Кто заметит бедную свечку в лучах ее света? Да, вы романтик, профессор, заметила девушка. Марсель он покачал головой и вздохнул. «Мое имя не такое уж сложное, чтобы вы не могли его запомнить. Кира смотилась. Она видела, как Джайна поглядывает на призрака. Харизматичный профессор нравился Ржини, и та не скрывала своего интереса, но сам Марсель Дерильон держал себя с синекожей, подчёркнуто вежливо. Зато порой Кира ловила на себе его задумчивые взгляды, да и сама она украдкой разглядывала его, когда считала, что никто этого не видит. Всё-таки профессор был привлекательным мужчиной, пусть и призраком. А она Одинокой девушкой фертильного возраста, уже соскучившейся по мужскому вниманию. С улицы донёсся шум приближающегося экипажа, это избавило Киру от необходимости отвечать. "За вами прибыли", с грустной улыбкой отметил маг. "Желаю повеселиться этой ночью". "Спасибо, проф", она запнулась и опустила взгляд. А когда основа подняла его, призрака в гостиной уже не было. Он бесследно исчез. "Удачи, госпожа". Шипнула джайной синим дымком взвилась сквозь потолок.